Ты помогал ученикам Назарея выкрасть его тело из запечатанного склепа. За все это тебя непременно распнут. Ворава выслушал стражника с удивительным спокойствием. «Это Кайафа меня обвиняет?» — спросил он, заранее зная, что ему ответят. «Да, Кайафа донес на тебя Пилату. Он узнал тебя, хотя была ночь. Тебя видели с известной блудницей Магдалиной, а также в обществе Петра, ученика Назарянина.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 не злоба священников уже не властна над ним, — тихо сказал Мельхиор. Его освободила воля свыше.